Но вот настал день, когда пришли прусаки. Их разместили в деревне соответственно имуществу и доходам хозяев. Старуха считалась богачкой, и к ней поселили четверых немцев. Это были статные малые, белотелые, с белокурыми бородами, голубыми глазами, упитанные, несмотря на тяготы похода, и вполне миролюбивые для победителей. Очутившись на постоя у старой женщины, Они всячески старались ею служить, по мере возможности избавить ее от издержек и хлопот. По утрам они плескались у колодца без мундиров, обнажив в резком свете зимнего дня бело-розовые тела северян, меж тем, как старуха-саваж готовила похлебку. Затем они убирали и подметали кухню, кололи дрова, чистили картофель, стирали белье, словом, хлопотали по хозяйству, как четыре примерных сына. Но она-то старуха. Непрестанно думала о своем родном сыне, о сухопаром черноглазом молодце с ястребиным носом, с густыми усами, черной бахромой, торчащими над верхней губой. Каждый день спрашивала она у каждого из своих постояльцев «Не знаете, куда девался французский полк двадцать й пехотный? Сынок мой там служит». «Не знать, совсем не знать», — отвечали они, и, понимая ее тоску и тревогу, ведь у них дома тоже остались матери, они всячески ухаживали за ней. Впрочем, и сама она благоволила к своим четырем врагам, ибо патриотическая ненависть свойственна только высшим классам, крестьянам она чужда. Она чужда неимущим, тем, кому война обходится дороже всего, потому что они бедные, и каждая лишняя издержка для них непосильное бремя, тем, кого убивают массами, кто, собственно, и является пушечным мясом, потому что их большинство, тем, наконец, кто больше всего страдает от жестоких бедствий войны, потому что они слабее всех, а значит, и менее выносливы». Им непонятный, ни воинственный задор, не особая щепетильность в вопросах чести, не так называемые политические расчеты, которые доводят до полного истощения обе нации, и победительницу, и побежденную. О немцах старухи Саваж в деревне было принято говорить «вот уж кому повезло». Но как-то утром, когда старуха была дома одна, она увидела вдали на равнине человека, направлявшегося в сторону ее жилья. Вскоре она узнала его. Это был деревянский почтальон. Он вручил ей письмо. Она достала из футляра очки, которые надевала, когда шила, и прочла. «Госпожа ваш настоящим письмом сообщаю вам печальную весть, сынок ваш Виктор» Убит вчера ядром, которое, прямо сказать, разорвало его пополам. Я находился возле, потому что вроде мы всегда были рядом, и он мне о вас говорил, чтобы я сразу же известил вас в случае, если с ним стрясется беда. Я вынул у него из кармана часы, чтобы доставить вам, когда кончится война. С дружеским приветом, Сезар Риво. Солдат второго разряда 23-го пехотного полка. Письмо было трехнедельной давности. Она не плакала. Она сидела неподвижно, настолько потрясенная и ошеломленная, что даже не чувствовала боли. Она думала, вот и Виктора, убили. Потом мало-помалу слезы подступили к глазам, и скорбь хлынула в сердце. Одна за другой возникали у нее мысли, ужасные, мучительные. Больше никогда не поцелует она его, своего мальчика, своего молодца. Стражники убили отца, прусаки убили сына. Ядро разорвало его пополам. И ей представилась картина, страшная картина, Голова отлетает, а глаза открыты, и ус он закусил, как обычно, когда сердился. Куда же девали его тело? Хоть бы отдали ей сына, как отдали мужа с пулей во лбу. Но тут она услыхала голоса. Это прусаки возвращались из деревни.